Дело Чума. 23 ноября 1939 года в городе Станиславе, ныне Ивано-Франковск, только что образованном областном управлении внутренних дел, заместитель начальника второго секретно-политического отдела, младший лейтенант госбезопасности Горшков составил справку по агентурному делу Чума. По делу проходит греко-католическое духовенство и верующий религиозный актив из среды кулачества, бывшей украинской интеллигенции, учительства и адвокатов. Всего по разработке проходит 20 человек. Установлено, что среди греко-католического духовенства с 1932 года до последнего времени существует клерикальная партия, так называемая «Украинско-национальная обнова», которую входило преимущественно греко-католическое духовенство. Характерные особенности греко-католиков состоят в том, что греко-католическая епархия, организованная во Львове, куда входила и Станиславская епископия, непосредственно подчиняется главе церкви Папе Римскому. Епархия имела к Папе своего постоянного нунция, который по закону посещал Папу Римского каждые три месяца, а письменное руководство — осуществлялось через посольство. Общие оценки подкреплялись конкретными обвинениями. Игумен монастыря и настоятель греко-католической церкви города Станиславова Иосиф Иванович Лучинский проводит активную контрреволюционную деятельность. В чем она состояла? Его посетили две монашки, пришедшие нелегально из Германии, территории бывшей Польши, получив соответствующую информацию от Лучинского, суть не установлена, монашки убыли в Германию, Лучинский организовал в районе Перемышль, пункты не установлены, переправу, через которую уже переправил ряд видных националистов и священнослужителей. Окружение Лучинского – националисты, члены ОУН. Начальник областного управления наркомата внутренних дел в Станиславе Сергей Романович Савченко – Родился в 1904 году в Таврической губернии в крестьянской семье. Окончил четырехклассное земское училище и четыре класса гимназии в Скадовске в 1920 году. Начинал трудовую деятельность переписчиком, ночным сторожем, конторщиком и приемщиком зерна в отделе продовольственного снабжения 6-й армии. В ноябре 1921 года Юного Сергея Савченко взяли в органы госбезопасности, оперативным сотрудником Николаевской губернской ЧК. Служил регистратором и делопроизводителем особого отдела по охране границы Черного и Азовского морей Николаевской ЧК. В 1924 году начинающего чекиста послали учиться в высшую пограничную школу. Он служил в пограничных войсках прошел переподготовку на курсах усовершенствования высшей пограничной школы, его оставили преподавать, а потом вновь отправили на Украину. 22 декабря 1939 года Народный комиссар внутренних дел ссср комиссар госбезопасности третьего ранга Серов, недовольный неумелыми действиями своих подчиненных, инструктировал начальников областных управлений. Имеющиеся в распоряжении НКВД УССР данные свидетельствуют о том, что в Западной Украине церковники и сектанты всех течений активизируют свою организационную антисоветскую деятельность, используя религиозные предрассудки верующих. В условиях Западной Украины агентурно-оперативная работа по религиозникам приобретает особое значение и требует умелого и правильного разрешения агентурно-оперативных вопросов. Под влиянием церковников со стороны отдельных слоев населения выставляются требования о введении религиозной учебы в школах и воспитании молодежи в реакционном духе. Это говорит за то, что наряду с оперативными мероприятиями в отношении организаторов и сочинщиков необходимо организовать широкую разложенческую работу среди церковно-сектантского актива. Необходимо учитывать возможность упорного сопротивления со стороны духовенства, так как в большинстве своем попы и ксенцы в прошлом являлись активными участниками националистических партий, петлюровских банд, офицерами польской армии. Исходя из вышеизложенного, приказываю «Работу по агентурно-оперативному обслуживанию всех религиозников сосредоточить во вторых отделах управления государственной безопасности унквд Оперативные учеты и агентуру передать во вторые отделы УГБ. В Станиславской области Савченко пробыл совсем недолго. Его сменил Алексей Никифорович Михайлов. Он родился в Луганске в рабочей семье, в 1917 году окончил заводскую школу. Это все его образование. Чернорабочий на патронном заводе, токарь по металлу в Луганске, В декабре 1925 года начал работать в Комсомоле. В ноябре 1928 года его с должности заведующего Организационным отделом Луганского окружкома ЛКСМ Украины призвали в армию. Служил политруком роты. После демобилизации работал в политотделе машинно-тракторной станции. В мае 1937 года его утвердили секретарем Добропольского райкома партии, В сентябре 1938 заведующим Организационно-распределительным отделом Каменец-Подольского обкома. А в первых числах 1939 -го года жизнь Алексея Михайлова коренным образом переменилась. Молодого партработника направили на укрепление органов госбезопасности. 8 января сразу назначили начальником управления Каменец-Подольской области в марте присвоили спецзвание капитана госбезопасности в конце года перебросили в станислав. Народный комиссар внутренних дел Украины Сиров устроил выволочку Михайлову Вами недостаточно поставлена агентурно-оперативная работа по церковникам, нет глубокой разработки подучетного униатского элемента в связи с чем вы не могли своевременно вскрыть и предотвратить провокационные действия церковников. В целях пресечения контрреволюционной деятельности церковников предлагаю задокументировать факты антисоветской деятельности и при подтверждении их арестовать. Глава Униадской церкви митрополит Андрей Шептицкий однозначно воспринимался как злейший враг советской власти. 31 декабря 1939 года, в последний день уходящего года, начальник пятого отделения второго отдела управления госбезопасности Львовского управления, младший лейтенант госбезопасности Черпаков составил документ, который будет иметь большие последствия. Рассмотрев материалы на Шептицкого Андрея Ивановича, 1865 года рождения, митрополит греко-католической церкви, украинец, проживает по улице Святого Юра, 5. Куницкого Леонтия Теофиловича, 1876 года рождения, священник Прилат, украинец, проживает на площади Святого Юра, 5. Бучко Ивана Григорьевича, 1891 года рождения, епископ, украинец, проживает на площади Святого Юра, 5. Будку Никиту Михайловича, 1877 года рождения, епископ, украинец, проживает на площади Святого Юра 5, квартира 15, Ковальского Александра Дмитриевича, 1885 года рождения, священник Прилат, украинец, проживает на площади Святого Юра 5, квартира 7, Лабу Василия Михайловича, каноник, 1887 года рождения, украинец, проживает на площади Святого Юра, 5, квартира 10, Каштунюка Антона Трифоновича, священник, 1891 года рождения, украинец, проживает по улице Болонова, 3, квартира 5, Дьякова Леонтия, адъютант Куницкого, нашел, что вышеуказанные лица ведут антисоветскую деятельность, используя при этом религию. Постановил, на всех вышеназванных фигурантов завести агентурное дело под кличкой «Ходячие». Постановление утвердил начальник 2-го отдела УГБ УНКВД по Львовской области старший лейтенант государственной безопасности Дроздецкий. Павел Гаврилович Дроздецкий родился в крестьянской семье в Витебской губернии, после гражданской войны устроился конторщиком на железной дороге, но быстро пошел по комсомольской линии, После армейской службы заведовал складом в Союз-Транси в Ленинграде. В октябре 1930 года до Раздетского взяли в полномочное представительство ОГПУ Ленинградского военного округа. В ноябре 1939 года его перебросили во Львов. Львовское управление тоже формально было образовано в декабре 1939 года, но уже с сентября в области действовала оперативная группа. 26 февраля 1940 года Львовское управление возглавил Сергеенко, еще одна по-своему историческая фигура. Василий Тимофеевич Сергеенко родился в семье сапожников Харьковской губернии, окончил три класса городского приходского училища, Работал учеником печатника, резчика на картонажной фабрике, грузчиком, чернорабочим. Заведовал магазином при спиртоводочном заводе. Затем вступил в партию и стал секретарем завода управления спиртоводочного завода в Мариуполе. В июле 1927 года его взяли фельдъегерем в аппарат госбезопасности. На следующий год помощнику полномоченного секретного отдела. Несколько лет трудился в Харькове, пока в феврале 1938 года его не взяли в Москву. В декабре определили в следственную часть НКВД, хотя даже начального юридического образования он не получил. Именно старшему лейтенанту госбезопасности Сергеенко поручили подписать постановление о привлечении к уголовной ответственности недавнего наркома внутренних дел знаменитого Николая Ивановича Ежова, которого ждал расстрел. После дела Ежова в сентябре 1939 года Сергеенко стал начальником следственной части Главного управления госбезопасности НКВД, а через полгода, 26 февраля 1940 года, его перевели в Киев заместителем Наркома внутренних дел Украины и одновременно утвердили начальником важнейшего Львовского областного управления. В Москве, работой против церкви, ведал второй секретно-политический отдел Главного управления госбезопасности союзного НКВД. Руководил им комиссар госбезопасности третьего ранга Петр Васильевич Федотов, заметный в истории Лубянки человек, будущий начальник и разведки, и контрразведки страны. 7 апреля 1940 года он получил докладную записку «Он о церковных формированиях в западных областях Украины. Главой греко-католической церкви в западных областях Украины является митрополит Шептицкий Андрей, находящийся в непосредственном подчинении Папы Римского. По заданиям польского правительства Шептицкий проводил активную работу по катализации украинского населения. Центр Львовской епархии находится в городе Львове, в состав которой входят 1200 греко-католических церквей, три монастыря и духовная семинария. Шептицкий является украинским националистом, пользуется большим авторитетом среди верующих в Западной Украине и Галиции, где его считают духовным вожаком. Продолжаем работу, которая будет направлена на подготовку разложенческой работы среди верующих и вскрытие организованной контрреволюционной деятельности среди церковников – С целью компрометации видных чинов католического духовенства подбираем материалы об их бытовом разложении. Записку в Москву подписал заместитель Наркома внутренних дел ссср старший майор государственной безопасности Николай Дмитриевич Горлинский. Его родители умерли, он воспитывался в детдоме. В 1917 году окончил церковно-приходскую школу. В апреле 1920 года Николая Горлинского взяли рассыльным в уездную ЧК «Ахтырки», окончил вечернюю партийную школу и стал оперуполномоченным ГПУ в Конотопе. В марте 1932 года его отправили в Центральную школу ОГПУ – Несколько лет служил на Украине. В июле 1937 года его перевели в Москву, а в декабре 1938 года горлинского вернули на Украину вторым заместителем Наркома внутренних дел Украины. 14 марта 1940 года произвели из капитанов госбезопасности, минуя одну ступень, сразу в старшие майоры. 22 августа 1940 года горлинского вернули в Москву, Вершиной его карьеры был пост начальника Ленинградского управления, но в 1951-м он впал в немилость. Служил в главном управлении лагерей, что в чекистском ведомстве считалось ссылкой. После смерти Сталина и расстрела Берии в 1954 году его уволили из КГБ по служебному несоответствию. Он лишился звания генерал-лейтенанта, как дискредитировавший себя за время работы в органах госбезопасности и недостойный в связи с этим высокого звания. В феврале 1941 года НКВД поделили на два наркомата – внутренних дел и государственной безопасности. Наркомом внутренних дел остался Берия. Он ведал милиции, пожарными, пограничниками и системой лагерей, работавшей на промышленность наркомом госбезопасности, Сталин назначил недавнего заместителя Берии Всеволода Николаевича Меркулова. Ему достались разведка и контрразведка, секретно-политическое управление, следственная часть.